Лова Сигмаева. Фёдорова Кристина Алексеевна проживала в небольшом двухэтажном особняке из красного кирпича в одном из самых престижных районов города на набережной. С конца 90-х годов XX -го века здесь строились и облагораживали территории наиболее обеспеченные лица: бизнесмены, чиновники и преступники. То всем ним следовало бы добавить крупные. К концу второго десятилетия 21 века их число поредело жизни. Кого убили, кого посадили, кто успел избежать первых двух вариантов и скрылся за границей. Особняк, который Фёдорова приобрела по приезду в Россию, ранее принадлежал заместителю мэра Горына. 4 года назад государство за многочисленные преступления обеспечило его жильём на ближайшие 12 лет. Дом же конфисковали и продали. Ничего особенного он не представлял. Типовой проект с претензией на красивую архитектуру. Главным, как я понял, при его строительстве была функциональность помещений. Особняк располагался на огромном земельном участке, огороженном металлическим фигурным забором. На территорию можно было попасть только через единственные ворота, где располагался пост охраны. Сада, как такового, на участке не было. Имелись многочисленные в разнообразном порядке разбросанные хвойные и лиственные деревья. По сути, это был разросшийся парк, лишь несколько облагороженных в местах, где были проложены дорожки. Из-за этого часть дома была скрыта от глаз. Пройдя необходимую процедуру проверки на посту охраны, я один без сопровождения направился по асфальтированной дорожке к дому. Когда я подошёл к входной двери в дом Дверь медленно открылась и меня встретила сама хозяйка дома. Кристина Алексеевна выглядела даже лучше, чем на фотографиях, которые я видел в интернете. Мне было известно, что сейчас ей 45 лет, но выглядела она значительно моложе. Следов пластики я не заметил, хотя жёлтая пресса указывала на злоупотребление госпожой Фёдоровой. мидицинскими процедурами. Я бы дал ей лет 40. Высокая брюнетка, некоторые даже сказали бы статная, с выдающимся бюстом и замечательной фигурой. Её лицо явно не было образцом классической красоты, но отличалось какой-то обворожительностью. Иногда таких женщин называют миленькими. Я в отношении хозяйки дома такого аппетита не переменил бы её портит жёсткий взгляд серо-голубых глаз эта жёсткость чувствовалась сразу несмотря на то что перед началом разговора она одарила меня улыбкой я сразу же понял что передо мной женщина серьёзная и с ней необходимо вести себя очень осторожно господин Тлезин констатировала Фёдорова. Или товарищ, можно обойтись без официоза, госпожа Фёдорова, и продолжил, надеясь растопить лёд. Или несис. В ответ она рассмеялась. Очень естественно, смех был настоящий, не наигранный. Раз мы так хорошо понимаем друг друга, может быть, перейдём на ты? Анна вопросительно посмотрела на меня и продолжила. Долгая жизнь за границей отучила от использования отчества. Не вижу в этом проблемы. Итак, Кристина. Лучше просто Кристина. Я могу обращаться к тебе по имени, Вячеслав. Да. Не люблю укороченные варианты своего имени. Договорились. В таком случае, проходи в дом. А то мы уже 5 минут стоим в дверях. Что с моей точки зрения не очень хорошо. Когда мы зашли в дом, хозяйка провела меня в небольшую гостиную на первом этаже, где мы уселись друг напротив друга в небольшие кресла около кофейного столика. Она тут же вызвала прислугу и после выяснения моих предпочтений попросила принести мне кофе, а ей бокал мартини. Итак, Вячеслав, ты решил взяться за дело моего сына? Опять уwidetildeтеля начала она. Что тебя больше заинтересовало, деньги или само дело? Не то, не другое. Не понимаю тебя. Криста, если бы твой пасынок захотел и раскрыл своё алиби, он бы не оказался в тюрьме. В этом деле меня интересует психология. Впервые вижу человека добровольно и пока для меня предшествующей причины стремящегося в места лишения свободы. Если он, конечно, не лжёт. Неожиданно, но Степан для меня является сыном, сыном, а не пасынком. Обрати на это внимание, пожалуйста. Как ты стала для него матерью? Каким образом займ отношения мачехи и пасынка? переросли в отношение матери и ребёнка. Это не твоё дело, Фёдор вскинула подбородок, но я отвечу. Я лишена возможности иметь детей. Когда я осталась одна с маленьким мальчиком на руках, с большими проблемами, мы сгляделись. У него тоже никого не было. Вот мы и потянулись друг к другу. Степан для меня только сын, и никто иной. В то время и ему, и мне было тяжело. Тебе этого не понять. Честно говоря, и не собираюсь. Хорошо, мы определились, что ваши семейные отношения – это ваши семейные отношения. Меня больше интересует дело, что ты успела узнать об алиби своего сына. Практически ничего. Федорова не была удивлена моим вопросом. Я уже нисколько не сомневался в том, что она потратила значительную сумму денег и время на то, чтобы собрать доказательства невиновности сына. Я никогда не контролировала его. Сейчас он уже большой мальчик и вправе жить так, как ему хочется. Охраной он не пользовался, хотя мне это не очень нравилось. После того, как Стёпу задержали, я наняла несколько специалистов, которые попытались установить документы. где он находился 28 июня. Со слов людей, которые их рекомендовали, это были профессионалы. Результатов никаких. Также не удалось установить таинственного абонента, имя которого мой сын отказался раскрывать. Понятно, что ничего не понятно. Почему Степан может скрывать данные собеседника? Я думаю, что ты осознаешь, Насколько важно было бы установить это лицо и допросить. Всё я понимаю. Он не захотел делиться данной информацией даже со мной. Ладно. Оставим этот вопрос в стороне. Пока. Как долго твой пасынок, извиняй, сын употребляет наркотики? Около 5 лет. Всего слов это не является для него проблемой, насколько мне известно. Употреблял он кокаин, иногда марихуану. И ты спокойно воспринимала медленное самоуничтожение, которое свёл твой сын. Я всё-таки начал привыкать называть Фёдорова её сыном. Конечно, нет. У Степана сложный характер. Он упрям, упорен в достижении своих целей. Лишь однажды я уговорила его пройти лечение в одной из частных клиник Англии. Это ничего не изменило. Какие ещё черты характера мне необходимо учитывать в общении с сыном? Степа бывает вспыльчив, и это вызвано не употреблением наркотиков. С детства такой, вроде спокойный, и вдруг взрывается, но быстро отходит. У него имелись проблемы с деньгами. Хватал ли ему на приобретение этой травы? Средств у него имелись в избытке. В его распоряжении всегда имеются приличные суммы. Его расходы никто не контролирует, в тратах он самостоятелен. Что тебе известно об его знакомстве с убитым? А Кастамариве я даже задержания сына вообще ничего не знала. Я просто поражена Как Степан умудрился познакомиться с таким отребием? Теперь стандартный вопрос. Если ты и твой сын считаете, что он невиновен, как произошло, что его осудили? Не знаю. Я не очень верю, что его могли подставить. Для этого должны быть враги сильные, могущественные, умные. Таких на моём горизонте я не вижу. скрые это стечения обстоятельств роковой стечения обстоятельств как сказал бернард шу люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств звучит банально но ссылка на эти самые обстоятельства степану не поможет что по твоему мнению я ещё должен знать в сельвежской жизни порой возникает обстоятельства при которых здравый смысл оказывается бессильным. Джейн Остин. Нортенгерское аббатство. Ни один ты знаком с хорошей литературой. Кристина с укором посмотрела на меня. Мы встретились не для философского, либо литературного диспута. Степан невиновен. Она на мгновение запнулась, после чего продолжила. Он не убийца. Я слишком хорошо его знаю. У него есть недостатки, но он не убийца. К, к сожалению, суд с тобой не согласился. Прозвучало это жестко, но я и не собирался кого-то успокаивать. Что можешь сказать о характере Степана? Какой он? Он? Он, задумчиво начала Кристо. Он интересный, сильный. «Не физически, я думаю, ты меня понимаешь. Стёпа упорный, иногда до одержимости. Пойми, он добрый мальчик, не способный на убийство. Единственная его проблема – это наркотики». «Ты говорила об его спыльчивости. Это может иметь отношение к обвинению его в убийстве?» «Я думаю, что нет. «Наверное, из-за наркотиков у него последние годы три в поведении взрыва и вспыльчивости участились? Нет!» Она посмотрела на меня. «Ничего серьезного. Он просто взорвется, покричит, помашет руками и успокоится. Случается это только в моем присутствии. Не слышала, чтобы он позволил себе подобное поведение при посторонних. Все-таки лондонское воспитание». семью его можно вывести из себя. Точно, если затронуть его семью. Он очень трепетно относится к этому вопросу. Не любит разговаривать на тему своей зависимости. Эта вспыльчивость опасна для окружающих. Были случаи применения насилия с его стороны. Из-за чего она возникает? Сложно сказать. Для меня Степан не опасен. Я не видела, чтобы он применял к кому-либо насилие. Не видела? вмешался я. Тогда, может быть, слышала? Не, нет. Не совсем уверена, ответила Фёдорова. Хорошо, продолжил я, понимая, что сейчас больше из неё ничего не вытяну. Что ещё я должен знать? Думаю, всё. Мой сын не виновен. Это я уже понял, со вздохом сказал я. Думаю, пока мы разговор закончим, тебе осталось ознакомиться с соглашением и при согласии с условиями подписать его. Я протянул ей тот же бланк соглашения, на котором уже стояли подписи и её сына. Она быстро пробежала текст документа глазами, после чего подписала и передала мне. Я же продолжил Что с моим генератором? Сегодня половина будет переведена. Этого достаточно пока да. Но если возникнут дополнительные расходы, я не замедлю предъявить их к оплате. Хочешь найти тайный стена его собеседника? Может быть, может быть. Не в моих правилах раскрывать методы и способы работы, когда клиенту становится известно каким образом я добился успеха, он почему-то старается мою работу обесценить, что мне очень не нравится. У меня не возникнет проблем с Потниковым, и он, и я не командные игроки. Думаю, нет. Постарайтесь сделать так, чтобы их не было. Тактичность не мой коняк. Это я уже поняла. Пожалуйста, постарайтесь не мешать друг другу. Жизнь моего сына важнее твоей гордости и самомнения господина Плотникова. Хорошо. На сегодня всё. Всего доброго. До свидания. Криста проводила меня до входной двери, после чего я подкинул её дом. На улице, за воротами я закурил сигарету и задумался. Или задумался и закурил сигарету. А, всё едино. Вот и то же. У меня есть клиент, который считает себя невиновным, но отказывается доказывать свою невиновность. Есть его мать-хиха, которая не мать-хиха, которая уверена в невиновности своего сына, который ей не сын, и у которой нет доказательств подтверждающих его невиновность. Короче, все всё знают. Все во всём уверены, но меня пока никому убедить не удалось. Плюс господин Плотников, с которым мне придётся работать в тенденмию. Все эта ситуация мне не нравилась, поэтому я решил направиться домой. В деле Фёдорова следовало сделать пользу, которую можно с успехом потратить на подготовку апелляционных жалобы по делу Сезонова. Перед этим же следовало направиться домой, поужинать и отдохнуть. Последнее я и сделал.